Я читал его труды еще раньше, но только теперь понял страшную подоплеку его вроде бы безобидной географии, на самом же деле точно указывающей будущим фюрерам, куда им идти, что делать, что присваивать. Хромой хозяин замка, как всегда позвякивая ключами, иногда давал краткие, но полезные советы. «В сложных обстоятельствах дышите ровнее и старайтесь реже моргать». Моргающий не так внимателен, как надо бы. А если чувствуете преследование, не стоит оборачиваться или глазеть на уличные витрины, дабы уловить в них отражение сыщиков. Для этой цели лучше носить очки. Человеку в очках стоит лишь принять нужное положение тела, и вы всегда будете видеть в отражении стекол то, что творится у вас за спиной. Он оказался человеком знающим, многоопытным. и мне оставалось только догадываться, что жизнь преподала ему чересчур жестокие уроки. Однажды за обедом он вдруг смахнул со стола все ножи и вилки, оставив две тарелки, и спросил меня быстро, «Чем бы вы стали убивать меня, если бы вам срочно понадобилось уничтожить меня насмерть?» Я замахнулся тарелкой, показывая удар плашмя по голове. Так дерутся в трактирах одни лишь пьяные извозчики, — высмеял меня Хромой, — а настоящий агент разведки уничтожает противника тарелкой, но иным способом. Вот так. И в его руках обычная суповая тарелка превратилась в смертоносное оружие. Под его же руководством я изучал способы шифровки системы Цезарь, после чего Хромой учил меня пользоваться прыгающим кодом более сложным. Немало повозился я и с фотографированием карты планов, карманным аппаратом «Экспо» американского производства, с английским фотоаппаратом фирмы «Тика», который был не больше дамских часиков. Вделанный в искусственную гвоздику, такой аппарат носился на лацкане пиджака, позволяя незаметно снимать окружающие. Хромой натаскивал меня как легавую на крупную дичь своими советами, которые я оценил гораздо позже. «Разведчику можно делать все. Но все надо делать не так, как делают все. Не сразу садитесь в кресло, которое вам предложат, или небрежно отодвиньте его в сторону. Кресло может находиться под прицелом объектива аппарата, делающего снимки в фас и в профиль. Если предложат сигару, берите только сигару, но не трогайте коробку». Знаете, существует шелковый порошок, незаметный для глаза, которым заранее покрываются подлокотники кресла, коробки сигары и конфет, чтобы предельно точно фиксировать отпечатки пальцев. Дни хумственной и физической нагрузки перебивались поездками в Варшаву на автомобиле. «Бывая в бюро Батюшина, я не раз...» Под видом секретаря присутствовал на допросах разоблаченных германских агентов. Это была хорошая практика для меня, да какая. Передо мною длинную чередой прошли разные гувернантки, землемеры, лесоводы, трубочисты, рантье, коммевые по продаже швейных машинок «Зингер» и прочие, продававшиеся за деньги и очень редко становившиеся шпионами ради патриотических побуждений. При мне, Батюшиным, был разоблачен офицер германского генерального штаба, и Николай Степанович вежливо допытывался, какую школу тот кончил. Вы из Лорраха или из Фрейбурга? Германия готовила самых ценных агентов в двух школах. Лоррах укрывался в горах Баварии, Фрейбург находился в Брейсхау. Попадались и любители, которым все равно кому служить, лишь бы им платили.